К читателю о нло говорят сегодня очень много газеты чуть ли не каждую неделю приводят снова свидетельство наблюдений нло указывают фамилии очевидцев и различные подробности но никто не может привести документальных доказательств четких фотографий самих летающих тарелок или хотя бы их обломков Правда, газета «Вечерний Ленинград» со ссылкой на американские источники информации поспешила объявить, что такими обломками и даже трупами энлонавтов забиты склады на нескольких базах ВВС США, но опять-таки никаких официальных подтверждений. В общем... Дело оказалось настолько запутанным, что представители большой науки газетную информацию за достоверные источники принимать наотрез отказываются, а кое-кто вообще считает, что комментировать подобные сообщения должны не академики и члены-корреспонденты АЭН СССР, а наши известные юмористы. И все-таки, бум вокруг проблемы не утихает. Почему? Да, во-первых, потому, что все это по-человечески интересно, будоражит любопытство и фантазию, дает простор для всякого рода рассуждений и догадок, позволяет снова и снова вернуться к одному из самых животрепещущих вопросов нашей цивилизации – одни ли мы во Вселенной? Во-вторых, нельзя же попросту отмахнуться от той лавины информации, которая уже накоплена. Тысячи людей своими глазами видели нечто – Так надо же в конце концов разобраться, что это такое. Не могут же все-все до единого врать, как очевидцы. Вспомните хотя бы. Сначала досужим вымыслом наука полагала наличие миражей, но в конце концов их изучение привело к открытию новых оптических свойств атмосферы. Вспомните, долгое время никто не верил в существование шаровых молний, Теперь уже ученые вполне серьезно поговаривают о возможности создания таких огненных шаров искусственным путем и даже как-то хотят их использовать. А раз так, то давайте все же попробуем разобраться и в тех загадочных пока феноменах, которые по всей вероятности имеют место на нашей планете. Именно такую задачу поставили авторы брошюры, которая лежит сейчас перед вами. Они не только собрали огромное количество фактических данных, систематизировали их, но и попытались логически увязать в единую цепь, объяснить все, не выходя за пределы законов физики. Конечно, написанное не может претендовать на истину в последней инстанции. Перед вами даже не теория, всего лишь гипотеза. Но она показалась нам интересной не только потому, что поставила в один ряд Бермудский треугольник и феномен Снежного Человека, случаи полтергейста и полеты НЛО, но и потому, что позволяет объяснить все это, не прибегая к помощи инопланетян. Все это наше чисто земное. Впрочем, если кому-то нарисованная картина покажется чересчур фантастичной, мы тоже особо возражать не будем. Считайте, что прочли еще одну научно-фантастическую книжку. Но помните, Циолковский, к примеру, тоже когда-то начинал с фантастики.